Глава 27 Из Хьюстона они отправились в Ако из Вако в Эль-Пасо, где Тейт был бесспорным фаворитом избирателей-испанцев. Ратлиджей принимали как королевскую читу. В аэропорту Эйвери получили огромный букет цветов. Сеньора Ратлиджи, ком Эста